Глава 35 Я достал подарок ведьмы, швырнул на пол и наступил на него башмаком. Кристалл разлетелся вдребезги. Припомнив наставление старухи, я зажмурился и пропустил в результате несколько чувствительных ударов. Левую руку обожгло, словно огнем. А затем комната превратилась в миниатюрную копию преисподней. Я открыл глаза. Отовсюду доносились звуки, напоминавшие мычание перепуганных коров. Гоблины размахивали руками, в судорогах на полу. Я попятился и поудобнее перехватил трость. Ведьма утверждала, что когда заклинание срабатывает, в глазах начинает троиться и голова идет кругом. Впрочем, гоблинов в комнате было слишком много, чтобы волшебство принесло нам ощутимое преимущество. Красавчик три раза наткнулся на стену, пытаясь выбраться в коридор. Он был мне нужен позарез, поэтому я устремился к нему. Нас разделяло от силы двое гоблинов, когда он, наконец, добился своего и покатился вниз по лестнице. Обычная история, карету всегда висит как утопленнику. Друзей в беде не бросают. Поэтому я не стал преследовать красавчика и вернулся в комнату. Мне слегка досталось, но я тоже не остался в долгу. Морли все-таки ухитрился уцелеть. Он сидел у стены, бледный как смерть. Рядом, широко расставив ноги, стоял и довольно ухмылялся плоскомордой. Гролли тоже ухмылялись сквозь дырки в потолке. Кровосос, один из головорезов Морли, притулился в углу, стараясь совладать собственным желудком. Саржей рохли видно не было. В общем, пострадали в той или иной степени все. Я подковылял к окну. Ночь давно закончилась. Снаружи доносился шум. Проснувшееся население города гоблинов проявляло любопытство к происходящему. Следовало вносить ноги. «Зажмурьтесь, парни», — сказал я. «Идите к двери, держась за стенку. Выходите на лестницу и ждите меня там». «Что ты задумал, на сей разгарит», — справился Моррель неожиданно тонким голоском и поперхнулся, когда его чуть было не вывернуло наизнанку. «Очередную пакость? Твоя какая печаль. Радуйся, что есть кому тебя подстраховать, стратег наш». «Валите отсюда, а я попытаюсь разыскать Рохлю, Саржа и Скредли». Какой-то гоблин тихонько застонал, я откнул его тростью по башке. Первым мне попался Скредли, которого я передал плоскомордому. Затем обнаружился Сарж. «Морли, Сарж готов. Заберём домой». «Зачем? Торопись, пахнет дымом». Я послушался его совета, тем более, что и сам уловил запах. «Дьявол», — проговорил Морли, — «если я кого-нибудь оставлю, мои парни скажут...» что я ничем не лучше гоблинов. Он потолковал о чем-то с Гролями и потом грехнул мне. «Передай тело Саржи Дорису». И поторапливайся, Гаррит. Гроли говорят, что у здания собирается толпа. Я, наконец, отыскал Рохлю. Тот был жив и мог худобедно передвигаться с посторонней помощью. Я иду первым. Постарайтесь не отставать. А где Садлер с краском? Отстреливаю тех, кто выбегает на улицу. Я побежал вниз по лестнице. Меня никто не окликал и не пытался остановить. Судя по звукам, впереди волокли что-то тяжёлое. Красавчика я догнал на втором этаже перед последним пролётом. Чтобы добраться до него, мне пришлось перепрыгнуть через костёр, который он развёл на лестнице. У него была сломана нога, однако видел он уже гораздо лучше, а потому едва не прикончил меня, прежде чем мне удалось с ним справиться. Я огляделся по сторонам в поисках гоблинов. Те из них, что стояли на ногах, толпились у входной двери и о чём-то спорили между собой. Понятно о чём. Другого выхода не было, а всякого, кто рисковал высунуть нос наружу, немедленно настигала стрела. Я помог своим спутникам преодолеть огненную завесу. Всё прошло гладко, обжегся обжёгся один Морли. Увидев его вблизи, я не смог удержаться от смеха. Столь комично он выглядел. А ведь Морли Дотс уделял столько внимания своей внешности. С гоблинами внизу мы расправились два счёта. Я ринулся на них, размахивая ножами и спуская воинственные вобли. И они горьбой высыпали на улицу. Я высунулся из двери. Что ж сейчас мы узнаем, можно ли доверять нашим союзникам. Как ни странно, в меня никто не выстрелил. Я выскользнул за дверь, осмотрелся и нахмурился. Где толпа, о которой говорили Гроли? Лишь в конце улицы виднелись улепетывающие без оглядки гоблины. Из переулка вывернулся экипаж. Громыхая подлетел ко входу. «Залезайте внутрь!» — прорычал Краск. «Сюда идут солдаты!» «Солдаты? Тогда все понятно». Неудивительно, что улицы пусты. Краск пустил лошадей вскачь, не дожидаясь, пока мы рассядемся. Гроли бежали впереди, разведывая дорогу. «Странно», — проговорил я. «Морли, с каких это пор в разборках в городе гоблинов участвуют войска?» Экипаж мчался по узеньким, как игольное ушко, переулкам, Срезал углы, где можно и где нельзя. Уж чего-чего решительности той парочки наверху не занимать. Морли только застонал в ответ. «Войска обычно подавляют восстание». А отдать такой приказ могут от силы десять человек. — Разбирайся сам, — Гарет. Морли снова застонал. Лично мне все равно. — Неужели Бруно? — Так. Бруно служил кому-то с холма и навещал красавчика. Приказ солдата может отдать только наделенный властью аристократ. Быть может, красавчик настолько дорог хозяину Бруно, что он не поленился вызвать войска? — Пожалуй, мне надо как следует поразмыслить. Вполне возможно, я упустил из виду что-то важное. Надо выяснить, на кого он работает. Никто и не подумал поинтересоваться, что я там бормочу. Внезапно мне в душу закралось подозрение. А что, если младший Допина, его родичи Эпикунша, и и впрямь невидные жертвы? Экипаж вырвался на широкую улицу. Пешеходы шарахались в разные стороны, возницы других экипажей осыпали нас проклятиями. Мы свернули за угол и резко затормозили, чтобы не выделяться из общей массы. Ни одного солдата я так и не увидел. Пять минут спустя лошади остановились у задней двери заведения Морли и сад для в метаться. К до изнеможения я все же не мог допустить, чтобы мной помыкали там, где затрагиваются мои интересы. «Расслабься, Гаррит», — буркнул Морли. «Ступай в дом». «А как же, ты что, не слышал?» «Ступай в дом, если хочешь дожить в добром здравии до глубокой старости». Вдвоем с плоскомордом они затащили меня внутрь. Я отбрыкивался, но не слишком активно. Гроли куда-то скрылись. С помощью плоскомордого Морли перенес в дом Саржи Рохлю. Садлер подсел к красавчику со скретли, и экипаж покатил прочь. «Почему бы тебе не подняться наверх и не составить список вопросов?» – предложил Морли. Я переправлю его чёдо, А потом иди домой и ложись спать. Глядишь, когда это спишься, начнёшь соображать. Если плоскомордый стерпел, что у него забрали скредли. Мне тем более надо успокоиться. Ладно, проворчал я. Правда, мне почему-то казалось, что отдыхать мне не придётся. Поднимаясь по лестнице, я поглядел в окно, выходившее на город гоблинов. В той стороне поднимались к небу, похожие на надгробие, клубы чёрного дыма. Будем надеяться, что пламя, разгоревшееся заботами красавчика, пожрёт трупы и прочие следы ночной стычки. Меньше всего мне хотелось бы, чтобы меня зачислили в подручное королем преступников. Я составил список, хотя меня не покидала мысль о бесполезности этой затеи. Самым трудным оказалось сформулировать вопрос о двухстах тысячах марок. Ведь следовало так подобрать слова, чтобы мой новоявленный помощник не понял, о чём речь, иначе он наверняка захопает все себе». Я решил, что лучше вообще об этом не упоминать. купил к списку просьбу о личной встрече с красавчиком и намекнул, что не прочь был бы заполучить скретли. Закончив, я спустился вниз, где участники вылазки залезали рано за завтраком. Наша авантюра настолько сильно на меня подействовала, что я даже не отпустил дежурные шутки по поводу кушания, которые мне подали. Проглотил залпом кварту фруктового сока и набросился на еду. «Плоскомордый», — проговорил я чуть погодя, — «ты свободен? Есть дело». Потолковав с другом Волда, я притеснул к стене Морли и убедил его, что нам следует заняться шнырём пиготты Быть может, шнырь, если приставить к нему хвоста, приведёт в какое-нибудь интересное местечко. Или втянет в новые неприятности.